Глава 47. Ангел. Ангел, начинает он на середине пути. Молчи, перебиваю. Я должен извиниться. Молчи! рычу громче. Я ничего не хочу слышать. Ты можешь сама помолчать минуту, срывается он. Нет! кричу, не хочу ничего слушать! Не сейчас! Дима лупит ладонями по рулю, а потом приоткрывает свое окно. Вставляет в губы сигарету, но, словно опомнившись, со злостью вышвыривает ее. Остаток пути мы едем молча. Припарковавшись у моего подъезда, он рявкает «сиди» и выходит из машины. Достает с заднего сиденья мою трость, а потом открывает мою дверь. Его настроение и выражение лица так сильно контрастирует с тем, как нежно и аккуратно он ко мне прикасается, что это сбивает с толку. Веди он себя грубо, мне было бы проще послать его. Но эти ласковые прикосновения, забота, которую он проявляет, сбивают меня с толку. И я даже не упираюсь, когда он заводит меня в подъезд и вызывает лифт, придерживая меня за талию. Бережно придерживая. Меня это убивает и в то же самое время воскрешает. Пока поднимаемся в лифте, я стараюсь не дышать. Тесное пространство кабины быстро заполняется присущим только демону ароматом. Его энергетика душит меня, подчиняет, нагоняет в голову туман, который мне сейчас совсем ни к чему. У квартиры Дима придерживает меня, пока я отпираю дверь, но не открываю ее, потому что он должен уйти. Если демон снова проникнет в мою квартиру, я сдамся. Разрыдаюсь и начну рассказывать, как сильно скучала, а это совершенно неуместно. Я же злюсь на него, чёрт подери. «Ангел!» — шепчет он мне на ухо, и я замираю. Рука Димы нежно скользит от моего локтя к талии, прочерчивает там огненные полосы, за которые табуном следуют мурашки. Прикрываю глаза и давлю в себе стон удовольствия. Я соскучился. Я так адски скучал по тебе. Спасибо, что подвёз. Выдавливаю из себя, стараясь не реагировать на его слова. Хорошо, что он не слышит и не видит реакцию моего сердца. Глупого, наивного сердца, которое всё ещё считает его своим хозяином. Тебе пора. Его рука застывает на моей талии и слегка сжимает ткань. Дима берёт меня за плечи и медленно, аккуратно разворачивает к себе лицом. Я не поднимаю взгляд, сверляя его тёмную футболку в районе груди. Он склоняется, словно хочет поцеловать меня, а я отворачиваюсь. Губы мажут по щеке. Демон берёт меня за подбородок и насильно заставляет посмотреть на него. Резко подаётся вперёд, и впечатывает свои губы в мои. Я растворяюсь в этом касании, но всего на мгновение. Вырвав голову из его хватки, поднимаю руку и припечатываю по щеке. Сжав челюсти, демон сверлит меня взглядом. «Хватит!» — произношу, но в конце голос срывается. «Хватит меня преследовать! Хватит ходить за мной!» Все! «Нет больше ангела, по крайней мере, не для тебя». Ещё секунду мы сражаемся взглядами, а потом демон, рявкнув блядь, лупит по двери за моей спиной и, оттолкнувшись от неё, разворачивается и избегает по ступенькам. Дрожащей рукой нащупываю дверную ручку, открываю дверь и захожу в квартиру. Уговариваю себя дотерпеть до гостиной а там уже укладываюсь на диван и, укрывшись пледом, рыдаю от души. В пятницу вечером водитель папы везет меня в театр, где в рамках городского конкурса выступает моя труппа. Я так долго избегала их всех, кроме Агаты и Макса, что, входя в здание театра, волнуюсь, словно сама сегодня танцую на сцене. Наша хореограф Алина Герц выбила мне билет в третьем ряду с краю, чтобы я могла беспрепятственно занять свое место. Когда начинается выступление, по моему телу рассыпаются крупные мурашки, а в глазах скапливаются слезы. Ребята отрабатывают программу на тысячу процентов из 100 Единственный раз я замираю, когда танцовщицы подбираются слишком близко к краю сцены. Я до сих пор помню ощущение при падении. Это адски больно и невероятно обидно. После выступления труппы прохожу за кулисы, где меня тут же подхватывает радостный вихрь танцоров. Они спрашивают о моём здоровье, о впечатлении от выступления, было ли видно косяки и как скоро я вернусь. Напитавшись положительными эмоциями, я выхожу на улицу, чтобы поехать домой, Когда рядом со мной становится агата. Ты какая-то невеселая сегодня, озвучиваю очевидное. Улыбку на сцене тянуло так, словно тебе приходилось сильно преодолевать себя. Что-то случилось? Ой, гельчонок! вздыхает она и, внезапно обняв меня, начинает плакать. Мне и самой впору порыдать кому-то в плечо, потому что эмоциональное состояние хуже некуда, а выступление труппы, усилила эффект. Что случилось? спрашиваю подругу, поглаживая по плечу. Я в такое ввязалась, всхлипывает она. У тебя проблемы? пугаюсь её слов. Я сама себе проблема. Поделись, легче станет, пока не расскажу. Мне надо принять важное решение. Так озвучь, легче будет принять его. Нет качает она головой, отстраняясь. «Мне как раз проще, когда я кручу это у себя в голове. Я, знаешь, сожалею, что мы вообще с тобой с Громовыми связались». «Ладно», — вздыхает она, вытирая слёзы со щёк, а потом начинает махать на них. «Чёрт, тебя увидела и забыла, что у меня глаза накрашены. Пойду. Надо возвращаться, скоро объявят результаты. Ты не дождёшься?» «Нет». «Спина болит, надо ехать отдыхать. Но ты сбрось мне результаты, ладно?» «Конечно. В универе когда появишься?» «В понедельник. Буду договариваться о пересдаче зачётов. Хочешь, я за тобой заеду?» «Не утруждайся, меня водитель привезёт». «Ладно. Я очень скучала по тебе». Агата снова обнимает меня, чмокает в щёку и убегает в театр. А я сажусь в машину и еду домой, где даю волю чувствам. Когда уже успокаиваюсь и принимаю душ, ложусь на диван, включаю какой-то новомодный сериал и, поедая полезные закуски, пялюсь в экран. Сердце заходится от мысли о том, что в понедельник я, возможно, снова увижу на стоянке машину демона и крутящихся вокруг него друзей. Но мои ожидания не оправдываются. Стоянка забита машинами, но ни предыдущего, ни нового автомобиля демона. Среди них нет, а его место на стоянке пустует. Интересно то, что даже преподаватели никогда не ставят свои машины на это место. Глубоко вдохнув, пересекаю парковку и захожу в здание университета. Улыбаюсь, глядя на суету в нашей альма-матер. Как только врачи мне позволили садиться, я с папиной помощью договорилась о дистанционном обучении. Единственным условием была сдача зачётов и экзаменов очно, и ради этого я сегодня здесь. Иду по знакомым коридорам, но всё теперь выглядит другим. Вроде знакомое место, и в то же время чужое, новое для меня. «Гильчонок!» — рядом появляется Агата и по привычке чмокает меня в щёку. «Поздравляю с победой!» — радостно восклицаю. «Ты уже поздравила по телефону!» Хотела ещё лично выразить свой восторг. Теперь Герц с нас не слезет. Когда на областной конкурс? Через два месяца. Так что с этого дня тренировки будут интенсивнее. Она закатывает глаза. Но мы обе знаем, что любим танцы настолько, что готовы умирать на паркете, лишь бы выложиться на полную. Всё такое-другое, осматриваюсь, пока мы движемся по коридору. «Как по мне, такое же», — дёргает она плечами, а я качаю головой. «Слишком много всего случилось, чтобы оставалось таким же», — тихо произношу я. Замедляю шаг, когда мы проходим мимо аудитории, в которую меня затащил демон. Там он поцеловал меня, а я дала ему пощёчину. Кажется, это было в прошлой жизни. Хотя, учитывая, что моя теперь разделилась на «до» и «после», Это утверждение недалеко от правды».